Эпилог. В пятницу Чинная спокойно сидела у телевизора, как и положено приличной домохозяйке. Рима Борисовна вместе с Герой съехали на квартиру к Тамаре. «До свадьбы совсем мало времени», — пояснила свекровь номер три. «Надо помочь детям». Кеша только хмыкнул в ответ на эти речи. Тут зазвонил телефон. «Дашенька, пустите в гости?» «Конечно, Иван Михайлович» круглый, приехал с подарками. Резиновые кости собакам, конфеты мне и зайке. Маруся — огромная шоколадная кошка, весом, наверное, не менее трех килограмм». «Милая», — сказал авторитет, когда мы, выпив чай, сели на крылечке покурить. «Хочу попросить, не ввязывайтесь больше в криминальные истории». Я стянула с пальца кольцо и протянула мужчине. «Спасибо». Иван Михайлович улыбнулся. «Моими друзьями становятся на всю жизнь или... или... или не становятся ими вообще. Колечко сохраните, но, надеюсь, больше оно вам не пригодится. Оставьте подобные дела профессионалам. Вас могли убить отморозки, люди, не соблюдающие никаких законов, такие подонки, для которых человеческая жизнь ерунда по сравнению с жаждой денег». Я глядела на него во все глаза еще один на мою голову с нравоучениями». «Ладно», — вздохнул Круглый, — «давайте пообедаем на днях вместе». Не успела я ответить согласием, как во двор въехала машина с маячком. Дверь распахнулась, и наружу выбрался побледневший и похудевший Макс, за ним Александр Михайлович. Увидев Круглого, он нервно дернул шеей, но вслух сказал. «Вот, получите господина Полянского». «Где свекровь?» Но Нина Андреевна уже вылетела на крыльцо и принялась поливать слезами вновь обретенного сына. Конечно же, ей стало плохо, и Зайка с Аркадием буквально понесли старуху в дом. Макс пошел за ними. Александр Михайлович сел рядом с нами на ступеньки. «Вот», — сообщил авторитет, пытаясь объяснить Даше, сколь опасна и неблагодарна работа частного детектива». «Правильно», — оживился полковник. Просто удивительно иметь в 40 лет менталитет подростка. «При чем здесь возраст?» — возмутилась я. Мир сошел с ума. Постаряковский отметил круглый. полный отморозков, для которых не писаны законы. «Точно подмечено», — стрел Александр Михайлович. «Убьют и не чихнут. Никто им не указ. Ни я, ни вы. В такое время следует соблюдать осторожность». И они принялись, проявляя трогательное единодушие, Ругать меня на все корки. Наконец, приятное занятие им надоело. Иван Михайлович уехал. Полковник подозрительно глянул на меня. И зачем он приезжал? Маня летит во вторник с Бекасом в Париж. Обсуждали детали. Ладно, успокоился приятель. И мне пора. Он двинулся к машине, но по дороге притормозил и спросил. А не сходить ли нам на днях поужинать? От неожиданности я запихала сигарету в рот зажженным концом. Вот это да! Последний раз полковник приглашал меня на ужин лет 10 тому назад. Чудные дела творятся в датском королевстве. На следующий день после обеда провожали домой Нину Андреевну и Макса. Утром еще до завтрака свекровь торжественно ввела Полянского ко мне в спальню. «Дашенька», — многозначительно объявила старуха. «Макс теперь обязан на тебе жениться. Ты сделала для него, да и для меня столько хорошего. Показала себя замечательным другом. Вы отлично поладите, правда, Макс?» Бывший супруг безнадежно кивнул. В его карих глазах плескался ужас. «Ну да, как честный человек, пришел с предложением руки и сердца. Представляю его состояние. Не Небось, боится, что отвечу согласием. Куда тогда деваться?» К сожалению, наш брак невозможен. Поспешила я успокоить мужика. У меня роман с другим мужчиной. Вы же сами видели его за завтраком. Как жаль. Поджала губы Нина Андреевна. Около четырех часов дня мы сажали их в такси. Свекровь перецеловала всех домашних и собак. Банди был оставлен напоследок. Старуха безостановочно гладила треугольную морду Пита. Мне казалось, что она вот-вот расплачется. Но тут появились Аркадий и Маня. Морося несла что-то завернутое в теплый платок. «Это вам», — сказала девочка, протягивая своей мучительнице кулек. «Что это?» — изумилась Нина Андреевна и вытащила наружу худенького и голенастого двухмесячного щенка Питбуля. «Мы не можем подарить вам банди», — вздохнула Маня. «Детей не отдают из дома». «Но это его сын», — сообщил Кеша абсолютно породистый и здоровый. Нам отдали алиментного щенка. Он ваш и будет каждый день радовать». Крупные слезы потекли по накрашенным щекам старухи. Молча кивнув, она, нежно прижимая к груди сына Бандюши, влезла в машину. Мотор взревел, гости уехали. Кошмарный июнь катился к концу. Мы плотной группой пошли в столовую и сели пить чай. «Чего-то не хватает», — протянула Зайка, размешивая сахар. «Вроде пусто очень». «Я знаю», — засмеялся Кеша. «Не следует давать Банде жирную пищу. Он сегодня опять плохо покакал». «Слишком жидко». Радостно закончили домашние.